Черемшина познакомилась с Ларисой Веткиной, которую представила Мария Семеновна. Посмотрела на молодое, очень красивое и немного печальное лицо Ларисы и пожалела ее. Видать, томиться от безделия в гарнизоне. Спросила о специальности. Прошлый или настоящий? С легким вызовом уточнила Лариса. Настоящую я знаю. Не обиделась на недружелюбный тон Черемшина. Одинаковая она у нас, офицерская жена. Вообще-то архитектор, уже мягче ответила Веткина. Возьмем на заметку. Такой специальности у офицерских жен я еще не встречала. Чаще учителя, врачи, экономисты. А ваша специальность поинтересовалась Лариса. Таких, как моя, тоже не густо. Ушла от прямого ответа Черемшина. Затем загадочно сообщила... «Разведчик я» и приложила палец к губам, словно просила не разглашать тайну. Появился подполковник Калмыков и сразу подъехал автобус. «Александр Сафронович, куда вы нас решили завести?» — спрашивали женщины. «Причем тайком от мужей». «Потерпите немного», — улыбался зомполит, — «скоро узнаете». И повез жен офицеров на аэродром. Там показал и рассказал, как готовятся самолеты к вылету. Подвел к стартовому командному пункту. Заходить туда было нельзя, чтобы не мешать полковнику Русаченко руководить полетами. Но полковник, выбрав несколько минут, когда находившиеся в воздухе самолеты не требовали его особого внимания, вышел к женщинам и коротко сообщил, кто из летчиков какое сегодня задание выполняет. Глянув на Ларису, заметил. Сегодня старший лейтенант Веткин совершил полет для набора аэродинамического потолка самолета. Задание трудное, но выполнено отлично. Ларисе приятно было услышать такое. Хотелось, чтобы командир полка сказал еще что-нибудь о Вадиме. Но Русаченко лишь коротко дополнил. Это когда самолет с разгона забрасывает на высоту вышерасчетной. Потом женщин повезли на командный пункт. Черемшин рассказывал о нем как можно проще, доступнее. Вот это ИКО, индикатор кругового обзора, указывал рукой на оборудование. Это АСУ, автоматизированная система управления. Это планшеты воздушной обстановки. Женщины молчали, слушали, а в динамике звучали голоса. Я 4-6, высоту занял. 5-2, вам курс. И вдруг донесся торжествующий голос из глубины неба. «Вижу цель! Атакую!» Наверное, многим женам летчиков показалось, что именно ее муж издал победный клич. Ларисе Веткиной очень хотелось, чтобы это был Вадим. А может, так оно и было? Голос очень похож, хотя радиоволны донесли его из небесной глубин немного искаженным. «Обычная работа, как говорили мужья, но какая?» Женщины только сейчас увидели. Могучий ракетоносец шел на взлет, а в нем сидел муж, повелитель грома, властелин молний, хозяин высоты. Дома он обычный, близкий, а здесь, одев гермошлем, противоперегрузочный костюм, словно отрешился от всех земных забот, стал недоступным. Наталья Павловна Гайдай хотела увидеть среди летчиков мужа, хотя знала, что Сергею Савичу на полеты наложен запрет. С утра куда-то ушел, куда не сказал. Гарнизон не город, здесь все дороги известны, и почти все ведут на аэродром. Зато Наталья Павловна увидела возвратившегося из полета старшего лейтенанта Баграя. Как мать она догадывалась, какие чувства связывали ее дочь с летчиком. Нет-нет, да и проскользнет в разговоре дочери его фамилия. Однажды увидела в клубе офицеров, сидящих рядом, Лэсью Баграя. Сергей Савич тогда еще находился в госпитале. При встрече сказала ему об этом. Муж даже обрадовался. «Баграй, парень, что надо. Другого зятя и не пожелал бы. Димке до летчика далеко. Алексей хорошая замена». «Мне-то уже, наверное, не летать, Наташа». Все это вспомнилось Наталье Павловне, когда увидела поднимавшегося из кабины Баграя. Он удивился неожиданной женской комиссии, задержался на стремянке, заметив замполита, спросил: Товарищ подполковник, можно давать интервью? Давайте. Калмыков рассмеялся находчивости летчика. Вопрос первый. Какое выполняли задание? Перехват в условиях радиопомех. Скажу вам, товарищи женщины, это очень просто. На экране у вас все рябит, ничего не разобрать, а вы должны найти иголку в стоке сена. И нашли, раздался голос Ирины Черемшиной. Об этом скажет фотопулемет, поскромничал Баграй. А можно заглянуть в кабину, вдруг попросила Черемшина. Баграй посмотрел на Калмыкова, как быть. Подполковник утвердительно кивнул головой. Баграй встал на плоскость рядом с кабиной, освобождая стремянку. Первой по ней поднялась черемшина и ахнула от удивления. Вся кабина в приборах, ручках, кнопках, рычагах, тумблерах. Даже глаза зажмурила. «Как здесь разобраться?» — спросила. «И мой черемшин на такой летает?» «Точно на такой. Это же чудо! Настоящий пульт управления крупным предприятием!» Наверное, больше сотни разных органов управления, сигнализации, информации. Подполковник Калмыков был, наверное, не меньше женщин, доволен мероприятием. Подтвердилась восточная мудрость. Лучше раз увидеть, чем сто раз услышать. Высадив женщину в штаба и выслушав их благодарности, снова поехал на аэродром, но показал водителю поворот на дальний старт. В конце его он увидел фигуру человека, с которым искал встречи. Вот уже два дня, как возвратился домой майор Гайдай. Калмыков спросил Наталью Павловну, где спрятал Сергея Саввича. Женщина отвела глаза в сторону, показала на аэродром. Не иначе, как туда ушел. Понял Калмыков. Гайдаю предстоит второе испытание. Определение места в жизни в армейском строю. Сергей Исаевич действительно с утра ушел на аэродром, но не туда, где собрались летчики и техники, а на дальний старт. Долго стоял недалеко от взлетно-посадочной полосы, наблюдал, как, разгоняясь, уходили в небо ракетоносные машины. И то ли холодный ветер, то ли поднявшиеся из глубины души горячая волна боли и обиды выдавили скупую соленую слезу устыдился минутной слабости. Видимо, причиной было долгое лечение, которое оказалось более трудным, чем мог вначале предположить даже такой опытный врач, как полковник Немержицкий. И вот встреча с аэродромом. Нет, не о такой встрече мечтал майор Гайдай. Немержицкий однажды больше обычного засиделся в палате. Вспоминал войну, на который был полковым врачом. «Что удивительное я наблюдал на войне, так это большую сопротивляемость всяким болезням», — говорил Немержицкий. Они словно устрашились, что и без них много смертей, и отступили. Люди мерзли в окопах, мокли под дождем, форсировали холодные реки и очень редко заболевали, словно про себя рассуждал полковник. Как потом оказалось, в этих рассуждениях был свой резон, своя цель. Я знал случаи, когда летчики, смертельно раненные в воздушном бою, находили силы, чтобы возвратиться на свой аэродром. И умирали после посадки самолета. Чем объяснить это? Гайдай мог, конечно, высказать свое мнение. И оно было бы близким к мнению врача способного с точки зрения медицины объяснить каждый такой случай. Немержицкому за 60. Многие годы своей практики, в том числе военной, он до последнего дыхания человека боролся за возвращение его к жизни. Тем не менее, он не спорил с природой, которая для всего живого определяла свои сроки. И к своей больной ноге, которая все больше становилась непослушной, относился как к неизбежным неприятностям и не жаловался на них. Гайдай не стал мешать ходу мысли старого врача и не спешил отвечать на его вопрос. Мержицкий сам ответил на него. — Бой, товарищ майор, высшее напряжение всех духовных и физических сил. Война же — это сплошное многодневное, многомесячное напряжение, непрерывный бой. Организм мобилизует все свои силы, всю защиту и оборону. Но вот кончилась война. Организм ослабил боеготовность своих защитных сил и болезни, учуяв, что израсходован весь боезапас, как злые волки набрасываются на человека. Достаточно перенесшему войну чем-то подорвать здоровье, как болезнь в нескольких местах прорывает фронт. Гайдаю пока не совсем было ясно, к чему ведет Немержицкий. А он сделал продолжительную паузу, поднялся, опираясь на спинку стула. Припадая на левую ногу, подошел к окну и, словно подытоживая мысль, сказал. «Вы, товарищ майор, долгое время жили боевым напряжением. Летная работа — труднейшая из всех видов человеческой деятельности». Она не имеет аналогов среди других профессий. Так считают психологи. И я разделяю их мнение. Я вычитал в одной книге, что на подготовку американского летчика затрачивается около 800 тысяч долларов. А современный самолет стоит от 3 до 6 миллионов долларов. И если сравнивать труд водителя автомашины, тоже, конечно, не из легких, то, выражаясь языком цифр, Летная работа будет во столько раз труднее, во сколько раз самый современный военный самолет дороже самой современной легкой машины. И каждый вылет на таком самолете — это мобилизация всего человеческого организма. Сел, готовься к новым полетам. А это занятия, тренировки. И так из года в год. «Вы сколько лет пролетали?» — вдруг спросил Немержицкий по-прежнему глядя сквозь окно на госпитальную аллею. Казалось, старый врач не решается смотреть майору в лицо, собираясь сказать ему суровую правду. Почти двадцать. Могли бы еще несколько лет полетать. Вынужденная посадка стала для вас именно вынужденной. Организм испытал сильный стресс, и фронт здоровья прорван. Теперь Сергей Савич все понял. Немержицкий, хотя и зашел издалека, но первым из врачей сказал ему о решении медицинской комиссии «Летать майору Гайдаю пока нельзя». На некоторое время его охватило какое-то тупое безразличие, но лишь на некоторое. Может, потому что положен конец неопределенности. Потом сразу возникло желание спорить, «Доказывать, бороться?» — спросил. «И никаких надежд, Станислав Антонович?» Ответа ждал, затаив дыхание. «Надежда, товарищ майор, должна быть всегда. Ее нет только за пределами жизни. Но, знаете, если и добьетесь разрешения летать, вы будете в несколько раз больше рисковать собой, чем другие летчики». Вскоре майора Гайдая выписали из госпиталя, и он вместе с женой поехал в санаторий. Лыся работала в библиотеке клуба, Димка ходил в детский сад. Лыся после неудачного поступления в университет и особенно после случившегося с отцом как-то сразу повзрослела. Удивилась, когда начальник клуба, капитан, в присутствии замполита, Впервые назвал ее по имени и отчеству Александрой Сергеевной. Подполковник спросил, «Слышал, в библиотеке прибавилось читателей?» «Так точно», — ответил начальник клуба. Он не до конца понял намек Замполита, отнес возросший интерес к чтению книг насчет своих стараний. Готовим читательскую конференцию на тему «Образ летчика в художественной литературе». Интересная тема, одобрил Каммыков. Надо, чтобы обязательно выступили летчики. Есть уже желающие. Первый старший лейтенант Баграй, — доложил начальник клуба. Замполит заметил, как при упоминании фамилии летчика легким румянцем вспыхнуло лицо Леси. Подумал, вот и входит в круг армейских забот вчерашняя десятиклассница. Осенью продутый степными ветрами гарнизон казался неуютным. Оголились высокие тополя и кусты акации, ветер гонял по дорожкам сухие листья. В такие дни большинство офицеров после службы спешили к своим семьям в домашний уют. У порога вешалась на верхний крючок авиационная фуражка, снималась военная форма. Переодевшись в спортивный костюм, летчики становились родными и близкими. Мужьями и отцами, отошедшими от своих боевых забот. И только висевшая у порога на видном месте военное снаряжение напоминала Отдых, состояние временное, боевая готовность постоянная. По возвращении с санатория в степное майор Гайдай с особой остротой почувствовал неопределенность своего положения. Приказа о списании слетной работы еще нет, но он уже не летчик. Неизвестно, что предложит начальство. Перебирал в памяти возможные должности, на которых пригодился бы его опыт летной работы, знание авиационной техники, умение руководить людьми. Эскадрилья майора Гайдая долгие годы была отличной. Сейчас ее полностью примет капитан Станкевич. Что ж, замена достойная. Летчик и методист он хороший. Чем больше думал Сергей Савич о летных делах, тем тоскливее становилось на душе. Раньше догадывался, что болезненно чувствует себя списанный летчик в кругу тех, кто летает. Сейчас самому придется испытывать эту боль. Если, конечно, не найдет достойное применение своим силам. Полковник Русаченко при встрече после госпиталя заверил. «Мы тебя, Сергей Савич, никуда не отдадим. Есть у меня для тебя хорошее предложение». Небо будет рядом. Но об этом потом. Пока что езжай на курорт, набирайся сил. Что за предложение не сказал? Сегодня день полетов. Гайдай, вернувшийся из санатории, не пошел представляться командиру полка. Занятый полетом, он не сможет вести обстоятельный разговор. В запасе есть еще несколько отпускных дней. Но дома не усидел услышав голос турбин, пошел на их зов. Взлетно-посадочная полоса железобетонной ленты протянулась от горизонта к горизонту. Не раз стартовал с нее и возвращался к ней майор Гайдай. И как-то не задумывался над тем, сколько много значила она в его жизни. Обожженная тысячеградусным пламенем турбин, полоса даже зимой долго хранила плазменное тепло. Осенний аэродром не так впечатляет. Степь вокруг него блеклая, почти сливается с серым цветом бетонной полосы. Но для того, кто сравнился с аэродромом, он прекрасен в любую погоду. Здесь бессменно несет службу линии ограничительных огней по обе стороны полосы. За всем, что происходит на аэродроме и в районе его, бдительно следят дежурные службы батальона обслуживания радиолокационной станции. Командный пункт строго следит за происходящим в небе. Все это, заполнявшее раньше жизни летчика Гайдая, сейчас воспринималось им словно со стороны. Что ж, пора уходить. Свидание с аэродромом состоялось. Сергей Савич вышел на объездную дорогу, повернув в сторону гарнизона. Навстречу катился штабной автобус и майор Гайдай уступил ему дорогу. Но машина остановилась, из нее выскочил подполковник Калмыков. «Никак на свидание ходил?» Замполит крепко пожал руку майора, затем обнял его за плечи, прижался к гладко выбитой холодной щеке. «Но здравствуй, здравствуй, Сергей!» «Вижу, соскучился по нашей буче, боевой кипучей!» «Здравствуйте, Александр Сафронович правильно заметили, на свидании был. Три месяца к земле привязан, тоже первое время не находил себе места. Но, получив назначение на политработу, быстро освоился с новым положением, полюбил свою службу. Всегда спешил навстречу тому, кто нуждался в его помощи. Гайдаю сейчас она очень нужна пригласил майора в автобус. Сели на заднем сидении, начали обмениваться новостями. «Полковник Русаченко не раз о тебе спрашивал», — сообщил Калмыков. «Один вариант здесь у нас для тебя есть». «Какой?» э -э, военная тайна. Пусть сам командир скажет. Кстати, Черемшин тоже на этом варианте настаивает. И я хотел бы, чтобы ты согласился на него». Раз на то потерпим, потом решение примем. Услышав о том, что на варианте настаивает майор Черемшин, Гайдай почти с уверенностью мог сказать, о чем пойдет речь.